что нужнее. Однажды к Рамбе из скотска пришел его ученик, чтобы поведать о своих мучениях. — В ружине, где я раньше учился, — сказал ученик, — все было просто и ясно. Я учился и знал, что я учусь. Я молился и знал, что я молюсь. Здесь, в Коцке, все перемешалось, перепуталось. Я страдаю от этого, Рабби. Я в растерянности. Прошу вас, помогите мне, чтобы я мог спокойно учиться и молиться, как раньше. Помогите мне избавиться от страданий. Рабби взглянул на него глазами полными слез и сказал... А может быть, Богу нужнее твои слезы и страдания, чем спокойная молитва и спокойная учеба?